Глава 3. Неумение отказывать. Крючок быть удобной. Итак, я вышла замуж. Зачем вышла? Вопрос, который меня начал мучить ещё до Закса. Но было неловко отказываться. Елена. Мне мотивация Елены по долгу службы очень понятна. Чтобы отказываться Необходимо уметь осознавать свои потребности и придавать им важность. Но хорошие девочки так себя не ведут. Они стараются быть удобными для окружающих. Откуда проистекает такое поведение? Вернёмся в детство. Послушные, беспроблемные, тихие. Такие дети не требуют к себе внимания, выполняют просьбы взрослых, не возражают Любит то, что одобряют мама и папа. Их ценят за то, что они не создают проблем. Посадишь его за конструктор, и не видно, ни слышно, а я занимаюсь своими делами. Золото, а не ребёнок. Кризисные периоды проходят спокойно. Родители гордятся. Никаких подростковых сложностей. Он у нас с рождения как взрослый, всё понимает, проблем не создаёт. Родственники радуются, друзья умиляются. Ангел Лок. Но есть проблема. Никто из взрослых не может сказать, какой же он этот тихий, удобный ребёнок, потому что с пелёнок он делал то, что от него ждали. Своей воли, желаний, интересов нет. Нет у него и своего мнения, личных границ и целей. Удобные люди и в детстве, и во взрослом возрасте не знают, чего хотят, и даже не имеют самой мысли, что могут чего-то хотеть. Удобные дети вырастают в семьях, где родители стараются заботиться о ребёнке, но при этом подавляют его волю. Мамы и папы считают, что лучше знают, что нужно их чаду. Как в анекдоте: "Вовочка, иди домой". Мам, а я замёрз или проголодался? Реальность очень похожа на анекдот. Что ты плачешь? Ударился? Ну ведь не больно, успокойся. В семьях, где ребёнок не имеет своего голоса, часто встречается культ родителей. Мы так много для тебя сделали, столько сил вложили, теперь ты должен нам. Окружающие поддерживают эту манипуляцию. Не всем так везёт с родителями, как тебе. Если бы не они, кем бы ты стал? Они ради тебя от многого отказались. В семье с более здоровой обстановкой ребёнок огрёзнётся в ответ. А их никто не просил и будет прав. Взрослые приняли решение родить ребёнка и добровольно отказались от части своих интересов и потребностей, чтобы чувствовать себя хорошими родителями. Принять на себя обязательства — позиция взрослого человека. Заботиться о другом так, чтобы и на себя оставались силы, чтобы и свои потребности получалось удовлетворить — тоже позиция психологически взрослого человека. Приносить свою жизнь в жертву, а потом требовать компенсации и служения — манипуляция к родительской любви, не имеющая никакого отношения. У удобного ребёнка проблемы начинаются тогда, когда он вырастает. Он не знает себя. Привык выполнять распоряжения, а значит, не может принимать решения и нести ответственность. Тем более всегда есть риск, что в подростковом возрасте, когда приоритет в норме смещается на сверстников, удобный ребёнок останется такой же послушной марионеткой, но уже в руках не самой благополучной компанией. В более позднем возрасте невестка может взять руководство над послушным сынком и запретить ему общаться с мамой. Или такая же хорошая девочка удочерится в семью мужа, и придётся родителям тянуть уже двоих взрослых детей. Но что они будут делать, когда родителей не станет? Скорее всего, возложат себя на плечи своих детей. Однако вернёмся к послушной девочке. Какие варианты у неё? Выйти замуж, потому что неудобно отказать, в том числе за тирана, который будет диктовать условия. Можно, конечно, обойтись без замужества, ведь мужчины такие опасные, лучше остаться с мамой и папой. Сложности встретиться в любой сфере жизни. Ведь удобный человек не получает удовольствия. Он чаще всего выбирает песни, книги, хобби, друзей, профессию, места отдыха, которые нравятся родителям. Он не знает, что любит, чего хочет, от чего ему хорошо, поэтому не может наполнить свою жизнь счастливыми моментами, приятными занятиями и по-настоящему близкими людьми. Удобная девочка не откажется от замужества, не огрызнётся на обидные замечания, не скажет мужу, что терпеть не может походы. Ведь она сама о себе этого не знает. А если вдруг догадается, то будет жертвовать своими интересами и ждать, когда ей за это воздастся. «Я реально ломала себя, чтобы быть ручкой от кружки, быть замужем, а потом это не оценили». А 가та муцениется. Если ваш крючок быть удобной, то пока вы удобная для кого-то, вы неудобная для себя. А с собой вы находитесь каждую секунду своей жизни. Если человек с вами потому, что вы удобная, он не любит и не ценит вас настоящую. Ему с вами просто комфортно, только и всего. Быть удобной для себя Это не значит стать невыносимой и эгоцентричной. Это знать свои потребности, уметь их различать и удовлетворять. Например, вы прилетаете в другой город в гости к родственникам. Вы там впервые и не знаете, как добраться до нужного адреса. Они не могут вас встретить, так как будут на работе, но подробно объяснили, когда ехать. Вы волнуетесь и чувствуете потребность в спокойствии и надёжности. Как эту потребность удовлетворить по-взрослому? Вызвать такси и спокойно добраться. Нездоровый вариант. Обижаться и кричать, что если пригласили в гости, то должны встретить, а по всяким там метро вы ходить не станете. Самый простой способ познакомиться со своими потребностями, замечать свои автоматические действия и задавать себе вопрос. А хочу ли я этого на самом деле? И если нет, то чего я хочу? Некоторые мои клиенты благодаря этому вопросу бросили курить, потому что поняли, что на самом деле не хотят этого. Рука тянулась к сигарете по привычке в компании. Хотите ли вы завтракать так, как делаете это каждый день? Хотите ли вы ходить в туфлях? Нравится ли вам постельное бельё, на котором вы спите? Лучше начинать раскопки в себе, задавая вопросы о повседневных мелочах, чтобы на безопасных примерах научиться распознавать свои потребности. Предупрежу сразу, что в какой-то момент от хочу, которое сидело под замком много лет, будет некуда деваться. Чтобы не потратить все деньги на брендовые сумочки и украшения, потому что хочу продолжаем себя слышать, а вот решение принимаем из взрослой позиции. Например. Да, мне нравятся брендовые аксессуары, но потратить на них такую сумму сейчас неразумно. Я могу купить глянцевый журнал или посмотреть фильм о моде, получить визуальное удовольствие. Когда вы научитесь находить место для своих желаний, то быть удобной в отношениях, вам станет очень неудобно. Поздравляю, вакцина подействовала. Потребности в отношениях. Первая нежность. Вторая сексуальное удовлетворение. Третья общение. Четвёртая совместный отдых. Пятая честность, открытость, принятие. Шестая привлекательность партнёра. 7. Финансовая поддержка. 8. Домашний уют. 9. Выполнение родительских обязанностей.